Глава двадцать четвертая. Удача явно была на их стороне. Уже через несколько часов позвонил первый покупатель, а потом и еще один. Радости Саши не было предела. Все получалось как нельзя лучше, но тревога все равно не отпускала. В любой момент сделка могла сорваться и стереть все надежды в прах, но вопреки переживаниям все прошло как по маслу. Покупатель придирчиво осмотрел автомобиль и, не найдя никаких изъянов, отдал наличное в полном объеме. Провожая взглядом своего верного товарища, Саша испытывал нешуточную досаду. Любимый Вольво служил ему верой и правдой несколько лет. Это единственное, что он оставил себе из прошлой жизни, и не собирался расставаться с ним. Но обстоятельства сложились по-другому. Не жалел о своем решении, выбора между ребенком и куском металла не стояло в принципе. Ради дочери готов был отдать все, что у него имелось. Собрав необходимую сумму, Ольга и Саша приехали к дому малютки. Заведующая встретила их снизу и лично проводила в свой кабинет. «Проходите, присаживайтесь». Радушно распахнула дверь и пропустила вперед. Саша ощущал фальшь в каждом слове, в каждом жесте, и его внутренне передергивало от омерзения. Но он старался не подавать вида. Боялся все испортить в последний момент. «Вы принесли недостающие документы?» Залебезила Нина Ивановна, присаживаясь в свое кресло. «Да». Саша пренебрежительно кинул ей на стол пухлый конверт с деньгами. Заведующая скупо усмехнулась, приоткрыла одним пальцем и, оценив содержимое на глаз, убрала конверт в ящик стола. «Теперь все в порядке», — напряженно уточнил Саша готовые вцепиться ей в горло, если начнет ерепениться. Нервы натянулись как струны, он мог сорваться в любой момент. «Все просто замечательно!» Она довольно улыбнулась, словно не замечая враждебности посетителей, и извлекла личное дело ребенка. «Так, я все подготовила, вам нужно подписать вот здесь», поставила галочку в нужном месте. «И вот здесь. Читайте и подписывайте». А я пока распоряжусь, чтобы привели ребенка. Вещи привезли? Да, вот здесь все, что нужно. Ольга протянула пакет с одеждой для Милы. Ну и хорошо. Нина Ивановна взяла трубку стационарного телефона и нажала несколько кнопок. алочка за той девочкой приехали родители. Приведи ее к нам. Жду. Саша на автомате поставил подписи, забрал какие-то документы. Волнение достигло апогея когда послышались шаги в коридоре. Он вскочил с места и поспешил навстречу дочери. Мила узнала его сразу же, заулыбалась и потянула ручки. Выхватил из рук воспитательницы и крепко прижал к себе, гладил по голове, целовал пухлые щечки. Неужели все получилось? Неужели он наконец-то может забрать свою девочку? Остальное прошло как в тумане. Быстро переодев Милу в новую одежду, они вышли на улицу. Все это время Саша почти не дышал. Смог выдохнуть только когда посадил дочку в детское кресло и сел за руль. Ольга устроилась сзади, чтобы следить за милой. Решено было сразу выдвигаться к дому и делать несколько остановок в пути. Дорога длинная, утомительная для взрослых, а для ребенка и подавно. Окинув своих пассажиров взглядом, Саша довольно улыбнулся и плавно тронулся с места.